Глава третья. Новая подруга. «Какое ваше любимое блюдо? Устрицы?» Из кинофильма «Шанс». В Петербурге я, естественно, познакомилась со своими новыми подругами, я чувствовала, что они ими станут. Вернее, одна из трех точно. Я выбрала самую умную, красивую, рыжую и близкую мне. Я давно перестала удивляться, что люди ко мне тянутся, Более того, стала понимать, почему это происходит. Во мне есть редкий микс из откровенности, харизмы и обаяния, перед которыми трудно устоять. Я шутила. Раньше с каждой новой работы я уходила с новой подругой. Сейчас привозила своих из каждого путешествия. А путешествую я много. И была этому очень рада. Я так искренно с людьми и так воспитана, что могу вежливо задать практически любой самый бестактный вопрос и получить вежливый ответ. Например, про возраст или семейное положение. Новую знакомую спросила. «Ты сейчас одна?» Та ответила. «Я не одна. Я выбираю». В этот момент я поняла, что делаю так же. В Москве 2021… Я стала плохо спать, возможно, мне мешала моя совесть. Сбежала в Питер. Уехать в Питер, никому ничего не сказав, сбежав от него, от них, от себя, в эту питерскую красоту. Есть древняя легенда о том, что великие мастера превращались в радугу, когда достигали полной духовной реализации. Такой радугой всегда был для меня Питер. Лет двадцать назад я бы себе сказала — мать ты в своем уме это же называется распущенность тогда да сейчас нет это тот самый осознанный выбор я как-то записала пока ее сердце свободно она королева бала как только его кто-то займет скорее всего придется уйти во второй состав хотя не факт мы все помним шекспировская вся наша жизнь игра а люди в ней актеры Бедный Марио писал в Телеграм. «Когда встретимся?» «Даже не подозревая, что я в Питере. Кирилл знал, более того рвался приехать, но я его тормозила. Зачем мне это сейчас?» «И не забывайте, ваша картина с вашей колокольни, моя с моей. Это как моё питерское, не ваше».